«Лоран Гунель. Человек, который хотел быть счастливым», читает артист Сергей Горбунов. «Мы — это наши мысли. Мы создаем мир своими мыслями». Будда. Глава первая. «Мне не хотелось уезжать с Бали, не повидавшись с ним. Даже не знаю почему». Я не был болен, напротив, всегда отличался завидным здоровьем, однако все же разузнал, сколько стоит его консультации. Отпуск близился к концу, в кошельке было практически пусто, а о том, что творится с банковским счетом, мне даже не хотелось думать. Знающие его люди сказали, «Дай, сколько считаешь нужным, просто положи деньги в коробочку на этажерке». Это меня немного успокоило, хотя при мысли, что я не способен как следует отблагодарить человека, лечившего самого премьер-министра Японии, становилось неловко. Я с трудом нашел его дом, стоявший посреди крошечной деревни в центральной части острова в нескольких километрах от Убуда. Почему-то дорожные указатели в этой стране — большая редкость. А ведь карта обретает смысл только при наличии ориентиров, иначе она так же бесполезна, как мобильный телефон в местах, где нет сети. Можно, конечно, спрашивать дорогу у прохожих. Несмотря на свой пол, я не вижу в этом ничего предосудительного. Иногда мне кажется, что большинство мужчин боятся растерять свою мужественность, опустившись до такого. Поэтому они молчат и с уверенным видом пытаются самостоятельно найти дорогу до тех пор, пока окончательно не заблудится и их спутница не вздохнет. Я же говорила, надо было спросить. На бале проблема вот в чем: люди здесь настолько любезны, что всегда и на все отвечают да. Честное слово, если сказать девушке, вы очень красивая. Она с очаровательной улыбкой ответит «Да». А когда обращаешься за помощью к местным жителям, они так хотят выручить, что просто не способны признаться в своей некомпетентности и поэтому часто показывают дорогу наобум. Неудивительно, что, добравшись, наконец, до входа в сад, я был порядком раздражен. Я почему-то ожидал увидеть роскошный дом, какие иногда встречаются на бале с прудом, сплошь покрытым цветущими лотосами и густой тенью плюмерий, которые словно выставляют на показ крупные белые цветы, источающие до неприличия пьянящий аромат. Вместо этого, моему взгляду, открылось несколько соединенных друг с другом хижин. Так же, как и сад, они выглядели очень просто, без всяких излишеств, хотя отнюдь не бедно. На встречу вышла молодая женщина в саронге. Черные волосы, собранные в пучок на затылке, загорелая кожа, небольшой нос правильной формы и глаза, как у европейцев. Черта, которая поразила меня в этом народе, живущем в самом сердце Азии. «Здравствуйте!» «Что вы хотели?» — сразу спросила она на ломаном английском. Светлые волосы и рост, метр девяносто, выдавали во мне человека с запада. «Я пришел встретиться с господином... Э, с учителем Самтьянгом». «Сейчас он придет», — ответила она и скрылась за кустами и деревянными колоннами, поддерживающими крышу. Я остался стоять с глупым видом, ожидая, когда его превосходительство снизойдет до скромного визитера пять минут показались мне невероятно долгими, я успел даже засомневаться, стоило ли вообще приезжать, как вдруг увидел приближающегося человека лет семидесяти или даже в восьмидесяти. В голове тотчас промелькнула мысль «Проси он милостыню на улице, я бы не раздумывая кинул ему 50 рупий. Надо сказать, я подаю только пожилым». Ведь если человек преклонного возраста выходит на улицу и протягивает руку, значит, у него действительно нет выбора. Конечно, вышедший мне навстречу старик был не в рубище, но одежда его выглядела более чем скромно. Можно даже сказать, минималистски. И было совершенно непонятно, сколько времени он ее носит. Со стыдом вспоминаю, что тут же принялся искать подвох. Неужели это и есть целитель, чья слава простирается далеко за пределы страны? Или чудесный дар странным образом сочетается в нем с полным отсутствием прагматизма, и премьер-министр Японии он лечил за гроши? А может, мне повстречался гений маркетинга, создавший свой образ в расчете на доверчивых европейцев и американцев, которые придут в восторг и легко клюнут на целителя Аскета, отринувшего материальное благо, но в конце сеанса все же принимающего щедрое вознаграждение. Он поприветствовал меня на хорошем английском. Очень просто и ласково. Я вгляделся в его обветренное загорелое лицо. На нем выделялись блестящие глаза. Правое ухо было травмировано, словно кто-то взял и отрезал часть мочки. Целитель пригласил меня в первую хижину. Крыша на четырех колоннах, словно привалившаяся к единственной стене, знаменитая этажерка у стены. Деревянный сундук из камфорного дерева и циновка на полу. Открытый сундук был битком набит всевозможными бумагами, среди которых выделялось изображение человеческого тела в разрезе. Повстречая я этот рисунок в другом месте, умер бы от смеха, настолько он не соответствовал данным современной медицины. Я оставил обувь перед входом, как того требовал балийский обычай. — Что у вас болит? — спросил старик, внезапно напомнив мне о цели визита. «Действительно, зачем я приехал, если не болен? Я только зря трачу время этого человека, чья честность и цельность вдруг со всей очевидностью предстали передо мной, хотя он еще не успел продемонстрировать свои таланты. Может, просто захотелось привлечь к себе внимание, поговорить о своих проблемах или даже получить совет о том, как изменить жизнь к лучшему». Но это только если верить в интуицию. На самом деле я услышал восторженные отзывы об этом человеке и захотел посмотреть на него. «Я хотел бы пройти осмотр», — сообщил я, покраснев при мысли, что это не ежегодное медицинское обследование, и моя просьба как минимум неуместна. «Ложитесь сюда», — он указал на ценовку, нисколько не смутившись моей мелочностью.